Глава 13 Алекс, конечно же, еще тот отморозок. Умиравший бесчисленное число раз. Это только из тех, что он помнил. Но всему есть предел. Я не знаю, имеет ли инстинкт самосохранения те, кто изначально рождался в этой реальности. По сути, при наличии достаточного количества средств, все здесь до недавнего времени являются бессмертными. Хотя одно от другого не зависит. Во, норки и гоблины знать не знали о второй жизни, но эти бесстрашные ублюдки не боялись смерти никогда. Так вот, к чему я? Алекс, бедняга, прилипший к обшивке, рефлекторно скокожился, ожидая, как его перемелят огромные жвала огромной королевы пауков. Похоже, из-за повреждений и усталости симбиот Портос у него в башке ушел в глухую несознанку и отказался убирать хозяина из зоны поражения. Я судорожно пытался снова запихать патроны в полный «П», откинуть стволы, выкинуть гильзы, вставить патроны, захлопнуть стволы и прицелиться. Что за херня? Огромная паукообразная тварь висела в воздухе, парализованная. Из пасти у нее вытекала слюна, и она что-то невнятно бурчала. Я прислушался сказать, что я охренел, это ничего не сказать, потому что паучиха в настоящий момент исполняла песню. «Бля-бля-бля, сука твою мать, сука твою мать! Бля-сука-бля-сука-бля-бля-бля-бля-сука-бля-бля-бля! Раз-два, сука, бля, сука, бля, бля, сука бля, бля, бля. раз-два-три, раз, два, бля-с, бля сука бля Шмалим дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьем, пиво пьем, пьем, пьем, косяки, бля, продаем!» Кто продает? Мы продаем! Забиваем, продаем! Бзззз. Странный звук, похожий на высокооборотистая дрель, на пределе ультразвука дал нам по ушам. Королева пару раз дернулась и затихла. Звук пропал. Мы тихо выпали в осадок. Что за херня? Я первым подал голос. А я почем знаю, почему-то потом ответил друг. Она вообще жива? буркнул я, все еще держа вялую тварь на прицеле. Блять, вот подлети, проверь!» — голос Алекса стал громче и раздражительней. «А сам что? огрызнулся я. «Через плечо! Это же ты у нас, железный человек!» — привёл убойный аргумент, друг. Я с кряхтением выбрался из тела паука, подлетел и осторожно ткнул паучиху стволом полного П. Громадное тело дернулось, и я в ужасе отпрыгнул, направляя на врага шатган. Но, к счастью, сдержался, так и висела в невесомости, бессильно себе в конечности. Кажется, она в коматозе, решил я. И когда она из него выйдет, поинтересовался друг, все еще держась сильно поодаль. Я тебе что, пауковет буркнул я. Нет такого слова, возмутился глав инквизитор. А какое есть, как будто мне это было реально интересно. Кажется, это нервное». Арахнологи вроде, но это не точно. Ну так вот, я, тем более не арахнолог. Оно и видно, буркнул Алекс, и тоже подлетел к туше поближе. Может, завалим ее. Сейчас самое время. Не стоит, покачал головой я. Так-то она вроде жива, а мы хер знаем, от чего у них самоликвидация на корабле включается. Сейчас мочканем ее, и весь корабль взлетит на воздух. Босс, пауки, напомнил о себе висящий рядом боба. Мы с Алексом одновременно повернулись, готовясь продолжать битву, но мафиози успел первым. Он рванулся навстречу приближающемуся элитному пауку и со всей дури влепил тому молотом между глаз. Паук зашипел и бросился прочь, оставив расстроенного отступника. э, -э куда пошел? Вернись, трус, и сражайся!» Заорал ему вслед здоровяк, но ошеломленный паук, немного покачиваясь после такого удара, уверенно и быстро сваливал прочь. Я огляделся. В полутьме огромного зала гнезда то тут, то там были видны тела здоровенных пауков, которые передвигались как-то хаотично и бессистемно, в раз потеряв разум. В каком бы состоянии ни находилась сейчас королева, она точно не могла управлять своими миньонами. Я молчал. Алекс молчал. Я первым открыл рот, боясь показаться психом. «Ты ничего странного не слышал после того, как розовенький в харю этой дури плеснул?» Алекс посмотрел на меня и ухмыльнулся. «Блин, жесть, конечно, это его безгубая улыбка». «Ты о чем?» «Да что-то странное мне послышалось». Я неопределенно покрутил рукой. «Показалось, наверное, глюки от переутомления». Алекс тихонько засмеялся, щадя свое изувеченное тело. «И глюки исполняли джангл лав?» «Ты тоже это слышал?» «Ну, слава яйцам, я все еще не псих, но это не точно». «Слышал, слышал», — кивнул друг. Это тоже охренел, да?» Мы опять помолчали, переваривая инфу. «Кажется, этот мир становится все более безумным», — наконец резюмировал я. «А мне кажется, он стал безумным с нашим прибытием», — хмыкнул глав инквизитор. «Не люсти себе», — покачал головой я. «Нам просто так повезло. Ну или не повезло». Мы опять замолчали. Сбоку раздались хлопок и обиженный писк. Боба отогнал очередного любопытного пассажира, решившего проверить, что там с мамочкой. «Ну и что делать будем?» — задал я риторический вопрос. «Ты, император, ты и думай!» — пожал плечами друг. «А что там с движками?» — поинтересовался я. «В дребезге!» — скривился бывший глав ниндзя. «Они какие-то хрупкие, тоже как будто полуживые и горят офигенно!» Пару взрывов, и мы еле свалить оттуда успели. «Откуда свет, воздух и вот это вот все?» — развел ее руками. «Хер знает. Резервники, скорее всего». Тут свет и так совсем тусклый моргнул и окончательно потух. «Приехали!» — резюмировал мой оптимистичный товарищ. «Согласен. Я прокручивал все возможные варианты у себя в голове. Полуживой корабль пилотировать никто из нас не мог. Энергии, а значит и воздуха, тоже надолго не хватит. Я покосился на замерзшую в воздухе королеву, которую подсветил запасливый Боба. Еще эта хрень очнуться может и миньонов натравит. «Император Лай! Вызываю! Император Лай!» — послышалось у меня в микрофоне. «Ты это слышишь?» — навострил уши я. «Ага, есть сигнал!» — подтвердил мой раненый инквизитор. Вот только сигнал гуляет по всем частотам сразу, видимо, хотят захватить все волны. «И кто бы это мог быть?» — нахмурился я. «Вообще без понятия, но точно не наши. Наши бы тебя как папу вызывали». «Император Илай на связи. Император...» Мне пришлось повторить это несколько раз, когда, наконец, мне ответили. «Император Илай, как я рад, что ты жив!» Голос тут же навел резкость, И рядом хрюкнул Алекс. «Блядский Бингос. Я Бинго Джигук! Зарал голос. Точно он! Кивнул друг. Че надо? Как у вас ситуация? Предлагаю немедленно эвакуироваться ко мне на корабль. Чтобы тебе было удобнее превратить нас в червяков? Джигук держит свое слово. Клянусь, я вывезу вас целыми и невредимыми в то место, которое вы сами для себя выберете. Откуда такая неожиданная... Начал я, но тут королева дернулась, заставляя мое сердце подпрыгнуть к горлу. А, а похуй! Причаливай! Мы ломанулись к выходу. Точнее, я ломанулся к выходу, который так и был забит телом паука. Алекс метнулся к Бобе, что-то у него взял и быстро вернулся к королеве. Когда он присоединился ко мне с Бобой, то широко улыбался. Что ты ему дал? Поинтересовался я сразу у здоровяка, чтобы избежать словесных танцев с бубнами. Тактический боеприпас! Охотно ответил мафиози. Блять, выругался я. Насколько таймер?» «На час!» — хмыкнул он. «Ну ты дебил!» — схватился я за голову. «Давай пиздуй тогда, собирай симбиоты наших, ты же у нас самый мобильный! И постарайся в час уложиться!» Алекс матекнулся и исчез с глаз долой. К слову сказать, в час он все-таки уложился. Когда нас подобрал наш новый лысый друг, бывший лысый враг, мы попытались выяснить причину такой заботы о нас и задать главный вопрос «Как?» «Как он, падла, оказался так вовремя в этом месте?» Когда сработала бомба на королеве, весь корабль так же взорвался, что подтвердило мою теорию, что если хочешь захватить корабль, не нужно убивать эту тварь. Однако теперь у меня были новые знания. Осталось только наклепать водных пистолетиков и вновь вернуться в бой. Если очень кратко, то Бингус, оказывается, вернулся за нами в систему Мараны на переговоры, и как раз застал момент, когда корабль-матка уходила в подпространство. Он тут же связался с Дохлей. Малой к его чести быстро сориентировался и даже не заколбасил котяру вместе с его кораблем, а рассказал, что Император улетел, но обещал вернуться. А у корабля Чгока корабль был такой же системы. Но обо всем по порядку. Когда нам была оказана первая помощь, мы немного поговорили. И да, на корабле были кошка-девочки. Жили-были первые, хорошо жили, я бы даже сказал, весело. Все за них искусственный интеллект делал. Стало богоподобным скучно, ведь в этом мире они изучили все абсолютно от и до, достигли бессмертия, получили все, что хотели, кроме одного — развлечений. Нет, необычные развлечения, к которым у них особо не было тяги, а интеллектуальные. Первые, кажется, были теми еще извращенцами. Вместо того, чтобы уйти в тысячелетний загул с блэк-джеком и шлюхами, они постоянно искали на свою жопу приключения, точнее на свой мозг. И вот кто-то из них понял, узнал, выяснил, рассчитал история умалчивает, как, но объявил, что Вселенная многомерна, и что существует множество параллельных миров. И возрадовались первые и бросились искать путь в бок, И нашли они его и озаботились. Дело было в том, что эти параллельные миры также были обитаемы. И нет, это не было так, как в дешевых фантастических романах: альтернативная земля, альтернативная херня», альтернативный ты сам. Ненавижу альтернативную историю. И у чудо ее и в реальности не оказалось. А жили в параллельном мире всякие разные существа. И в одной из реальностей жили арахезы, которые так же, как и первые в этом пласте реальности, достигли там определенных успехов и тоже скучали. Вот только был один малюсенький нюанс. Если первые скучали без новых вывозов их разуму, то паучки скучали от отсутствия на горизонте свежего мяса, которое можно поработить, а потом сожрать. Как выяснилось потом, арахезы не могли выращивать себе пищу, заниматься фермерством и всякой другой скучной фигней. Они могли только воевать и охотиться жрали они все любую органику. Как саранча после их нашествия оставались только мертвые планеты. Сожрав все и вся в своей реальности, они начали жрать друг друга. К сожалению, или к счастью, пищи им нужно было много, и их популяция начала постепенно сокращаться. Ну, все познается в сравнении, и понятие «сокращаться» было тоже относительным. Их все равно оставалось чуть более, чем дохера. Когда первые случайно залетели в реальность арахезов, они решили их немного позвучать. И вот тут что-то прошло не так. Ну, так это себе предположил Бинго. Достоверных сведений об этом не было. И да, первые изначально не хотели уходить так глубоко, как им пришлось уйти, Опять же, у Бингуса были только предположения. Но вместо того, чтобы вернуться назад, наверх, в нашу реальность, первые после общения, а точнее, я думаю, конфликта с паучками, попали в задницу, я хотел сказать, вниз-вперед. Природа перемещения арахезов была схожа с технологией первых. Они не прокалывали нашу реальность через гиперпереход. Они уходили на другой слой, а там, каким-то образом, через другие физические законы проявлялись обратно у нас. Он еще что-то сказал про шар в шаре, в шаре и там подобное, и хаотичное разнонаправленное вращение каждого слоя. Но мне это мало о чем говорило. Более того, кажется, сам Мчгук не был полностью уверен в своих знаниях и не до конца понимал весь принцип. Что касаемо визита арахезов в нашу реальность, то это было уже второе посещение этими гадскими членами. Первый раз, через некоторое время после ухода первых. Тогда это еще не было именно уходом, а так, Экскурсии, короче, хронология примерно такая. Вот только временных промежутков Бингус не знал. Первое: первые нашли способ перемещаться между слоями. Второе: погнали изучать. Третье: встретились с арахезами. Четвертое: кажется, начали воевать. Пятое: арахезы украли, захватили, угнали, отобрали технологию перемещения. Шестое: арахезы заглянули к нам. Именно тогда. Чуть не закончилась история человечества и государства под названием «Свободный космос». Седьмое. Первые вернулись, зачистили нашу реальность от полков. Восьмое. Чувствуя свою ответственность за случившееся или по какой-то другой причине, свойственной высокоразвитым расам, они улетели карать наглых членистоногих, каким-то образом наглухо запечатав к нам дверь. Девятое. А вот дальше тайна и много вопросов. Первые не смогли вернуться а арахезы почему-то смогли. И сделали это именно сейчас. Отсюда родилась целая куча вопросов, на большую часть из которых лысый кот или не знал ответов, или тупо не хотел отвечать. На первый вопрос, почему именно эти кошкины дети стали смотрящими за Вселенной, ответ был хоть и уклончивый, но более-менее понятный. Раса Чгуков была специально выведена для контакта с остальными расами космоса от имени первых, В качестве плюшек они получили постоянную ментальную связь с хозяевами, физическое бессмертие от своего тела и очень интересные способности, одной из которых являлось полное оглушение наших симбиотов. Минусы — невозможность размножаться и невозможность перерождаться. И если с первыми они за время отсутствия как-то порешали, на Алексу не приснились кошка-девочки, они реально существовали, то вот на сознаниях у них стоял блок от хозяев, не позволяющий захватывать сознание. Их ситуация очень напоминала историю с нашими интектами. Старые особи, выведенные еще первыми, имели невиданную мощь, но не имели перерождения. Молодые особи могли перерождаться, но до полного системного запрета. Но были бледными тенями относительно своих отцов. Еще у меня было два главных вопроса. Кто виноват и что делать? Шучу, конечно, на этот раз неожиданно для себя я смог сформулировать вопросы более конкретно. На вопрос «Кто такие симбиоты?» боляцкий Бингус ушел в несознанку, хотя по глазам было видно, что он что-то знал, или, по крайней мере, подозревал, и отвечать отказался напрочь. Вторым вопросом было «Нахрена отключили систему?» На этот вопрос Кот признался, что это явный косяк, и случился небольшой фальстарт. Идея была такая. Приходят первые наводят порядок. Обитаемые расы галактики падают ниц, приветствуя новых старых хозяев, и умоляют вернуть им бессмертие, на что первые, конечно же, милостиво вас соглашаются. Но почему-то вместо первых пришли арахезы. «Так, лысый черт, вот тут поподробней!» — вмешался угрюмый Алекс. Он вообще при этом коте чувствовал себя всегда раздраженным. Он его просто хотел убить. За червяка и всю прошлую историю. Но учитывая, что Бинго сдох бы окончательно, а инфа еще не вся выведана, главный инквизитор Вечной Империи решил погодеть, хотя настроение ему это не прибавляло. «А как первые смогли вырубить систему, если они не пришли?» Тут было видно невооруженным взглядом, что бывшему главгаду стыдно. Его серая кожа покраснела, и он промемлил. «Ну, протокол возвращения первых, я активировал, как бы были сигналы, что они выдвинулись, и у меня была определенная инструкция на этот случай». «Стопэ!» — перебил его я. «Какие сигналы?» «Учитывая, где они сейчас находятся, сигнал был слабый, оказалось, и оказалось то, что оказалось». «Ах ты ж гандон!» — возмутился Алекс. «То есть ты, сука, ошибся?» «Я не знаю. Возможно... А, возможно, нет. И они со дня на день пролетят!» «Феерический долбоеб!» — восторженно констатировал Алекс. «Вот тут согласен!» — кивнул я. «Слышь, ты, блохастый! Так верни все взад!» «Я не могу!» Удивительно, но Катяра даже не возмущался в ответ на наше оскорбление, что было для него абсолютно несвойственно. «На этот протокол не обратим?» «Ну, зашибись вообще!» — почесал я затылок. — А куда срулили все боевые платформы? Они бы нам как бы сейчас сильно пригодились. — Я не обязан вам этого раскрывать, — наконец возмутился лысый. — То есть ты не знаешь? Мне стало даже весело. Какая-то бестолковая тысячелетняя тварь нам попалась. Много пафоса, но мало, да всего мало, — козел хвастатый. — чего я так его опасался? — Я знаю. Возмутился Котан, но потом снова смутился. «Но их там нет!» их там нет!» Мы с Алексом одновременно долбанули себя по лбу. Алекс зашипел от двойной боли в покалеченной руке и сожженной лице. «Малышара! Микантара!» Кот набычился и попытался раздуться от негодования, но, учитывая его неестественную ходу обу, у него это не очень получилось. «Могли бы поблагодарить за спасение, между прочим?» «Спасибо, блин, большое! Большое, блин, спасибо!» Кот опять задумался. «Сарказм?» — спросил он осторожно. Я улыбнулся, но ничего не ответил. «Ты скажи, мой очень лысый и, возможно, новый друг, как ты теперь воевать собираешься?» Бингус посмотрел куда-то в пол и промолчал. «Алло, гараж!» — я пощелкал пальцами у него перед носом. «Ну, я хотел, вообще-то, чтобы вы за нас повоевали тихо проговорил кот и поднял на меня большие и грустные глаза. «Я волшебное слово знаю. Пожалуйста!» Двойной хлопок и крик боли ознаменовали еще один синхронный фейспалм. Интересный фактик. Разведка Империи доложила, что действительно все боевые платформы исчезли в неизвестном направлении. Ранее предполагалось, что они выдвинулись куда-то на перегруппировку, но они так и не вернулись в границу обитаемого космоса, канув в лету и забрав с собой как механоподобных слуг первых с остатками серых каннибалов, так и предположительно оставшуюся часть симбиотов свободного космоса, на которые так рассчитывал император.